часть вторая верный пес глава восьмая. вроде ничего особенно плохого и не произошло да вообще ничего не произошло но на девушек все равно хотелось смотреть виновато Марк почти не помнил вечер предыдущего дня стереотипы подсказывали что он обязательно должен был что-то натворить да ничего ты не натворил закатил глаза вика сотый раз повторяю партия не поцеловал военная песня под окнами меня орал Моторную лодку с целью отправки к берегам Сомали угнать не пытался. Ты был заинька. Вообще-то, в моем возрасте быть заинькой уже само по себе плохо. Вот это и считай своим главным прегрешением. Любимый, не доставай меня. Ты лучше вспомни, о каком знакомом ты говорил, с которым случайно пересекся. Ха. Легко и спрашивать. Если он не помнит основное событие, то какой смысл пытаться извлечь из памяти какие-то незначительные детали? Он встретился с теми, с кем и собирался с бывшими партнерами, перекочевавшими в разряд друзей. А уж кто им попался на пути? Да черт его знает. Вике пришлось смириться с особенностями его сложных отношений с алкоголем. Похмелья как такового нет, дебоши накануне тоже, а отсутствие воспоминаний вроде как становится компенсацией за это. К тому же Марку было неловко за то, что он переложил на Вику подготовку ко дню рождения его племянницы. Подумать только, еще год назад он не смел бы и предположить, что кто-то сумеет так хорошо поладить с Евой. Хельга не в счет. Девочка скорее ее терпела, зато с Викой практически шушукается. И все равно это не повод самоустраняться, напомнил себе Марк. Тут я определенно должен вики. Она справилась отлично. Город-то для нее незнакомый, а организовала так, будто они по-прежнему в Москве. И то, что ей помогала официантка эта, Катя, не умаляет достижений. С официанткой еще нужно было сойтись. С утра дело получило огромный, похожий на облако, букет белых роз. Она весьма неплохо изобразила радостную улыбку и оставила цветы в воде. Марк не был обижен, он ожидал чего-то подобного. То, что она не запустила цветами обратно в него, уже можно считать прогрессом. Да и изящные наручные часики, которые он для нее выбрал, тоже не вызвали бурного восторга. Тем не менее, Ева покорно протянула руку, позволяя надеть на себя подарок. Тогда мужчина и увидел на ее пальто тонкое и явно дорогое кольцо. «А это еще что?» – осведомился он. Украшений у Евы не было, потому что она не проявляла к ним никакого интереса. Эту вещь Марк точно видел впервые. «Подарок!» – спокойно ответила Ева. «От кого?» «От меня», – мешалась Вика. «Я ведь говорил тебе, что не знаю, что ей подарить». «Ну, вот и озарение». «Когда ты успела?» «Вчера». Мы гуляли по городу. Ева увидела это кольцо в витрине, оно ей понравилось. А поскольку список предметов и явлений, которые ей нравятся, достоин занесения в Красную книгу... Я решила ловить момент. «Тебе не кажется, что оно не декоративное?» Марк все еще рассматривал колечко. «Красивое, конечно. Но такие обычно покупают, ну, не подругам». «Ты не слушал?» осведомилась Ева. «Это не подарок от подруги-подруги. Это то, что я выбрала. Вика подарила мне деньги. Я купила вещь». «Хорошо, хорошо. Твой день рождения – твои правила. Я же не возражаю». «Удивился просто». Они с Викой подружились даже больше, чем он мог предположить. Это радовало. Впрочем, при всех положительных переменах Марк был все равно не настолько наивен, чтобы ожидать от Евы нормальных эмоций. И оказался прав. Все традиции нужны больше им для успокоения совести, для мысли о том, что они сделали для нее все возможное. Да и сама Ева понимала это, поэтому принимала их действия со стоическим терпением. От цветов и подарков до праздничного завтрака в кафе на побережье. А вот когда пришло время прогулки на яхте, она оживилась. Еще бы, ведь это была ее идея. Снова ее к этой статуе подтянуло. Когда они приехали в Геную, Ева вроде как забыла о своем капризе. И тут, пожалуйста, ей срочно понадобилось оказаться там. «Чего хмуришься?» Вика заметила реакцию Марка. «Да все думаю о том, что Ева творит. Бесполезно, никогда не угадаешь. Она тебе не призналась? Зачем ей эта статуя?» «Нет. Вероятно, вообще причины четкой нет. Если продолжишь рассуждать об этом, сам с ума сойдешь. Может, это и нужно, чтобы заговорить с ней на одном языке?» «Я тебе заговорю!» Девушка шутливо замахнулась на него. «Убью обоих!» «Почему тебе обязательно нужна теория заговора?» «Нечего расследовать, так ты найдешь повод на пустом месте?» «Наслаждайся морем, погодой, праздником!» «Больше ничего делать не надо!» Если бы все было так просто, Марка не стал бы озадачиваться. Но это же Ева! У нее не бывает отсутствия мотивов или просто странностей сумасшедшей. Хотя в остальном Вика права. С погодой им повезло. Удушающая жара сменилась умеренным теплом, которое создавали бегущие по небу перистые облака. Легкий ветер смягчал силу солнечных лучей, да и морские волны дарили приятную прохладу. Яхта оказалась под стать настроению. Совсем небольшое судно, теряющееся на фоне стоящих у причала гигантов. Это для дальних заплывов не предназначено. Но им и не надо. Главное, чтобы до нужного места дошла. Статую? Капитан яхты болтал безумолку. Статую многие хотят посмотреть. Это недалеко. «Может быть, долго, пока из порта не выплывем. Но от берега...» «Хорошо. Вам повезло, что вы выбрали меня. Я знаю, как стать, чтобы вам ее было видно и без погружения. Вы же не будете погружаться?» «Не планируем», – отозвалась Вика. «Думайте, время еще есть. На моей яхте хранятся акваланги и маски. Все к вашим услугам. Если заплывать на глубину, статую видно намного лучше. Красота. Но вы увидите через поверхность, если не будет сильного ветра и больших волн. А их не будет». Очень хороший день. Марк подозревал, что об имеющихся аквалангах они услышат еще неоднократно, потому что это услуга за дополнительную плату. Ну и ладно. Болтовня на итальянском ему не мешала. Чем дальше они отходили от берега, тем лучше открывался вид. Поначалу мешали ряды других яхт, которые, казалось, вот-вот сцепятся мачтами. Но потом можно было смотреть и на синюю гладь воды, искрящуюся под солнцем, и на отдаляющуюся линию аккуратных домиков Генуи. Вика первую устроилась на лежаке. Скоро Марк присоединился к ней. Ева же ненадолго скрылась в каюте, ее нежная светлая кожа требовала значительного количества крема от солнца. «Какие у нас планы на этот заплыв?» – полюбопытствовал он. «Заплыв?» – это и есть план. Точнее, прогулка на яхте. Это как раз то, что я просила. Вот и я удивляюсь, почему так мало? Если плыть к этой статуе, то можно и разрешение на погружение получить? Она знает, что это уже слишком. Тихо, но решительно произнесла Вика. «Я ей не позволю, и уж прости, тебе не разрешу». Если и так хочется посмотреть на статую, пусть смотрит сверху. Диктаторша ты моя! Нет, я просто главный хранитель логики в этом семействе. Если ему что и не нравилось, так только то, что Вика брала на себе решение, которое должен был принять он. В остальном Марк был с ней солидарен. Выпустить его туда, к этой статуе? Да это равносильно запуске пираньи в аквариум с золотыми рыбками. Нет, конечно, резню она там вряд ли устроит. Но что, не уплывет? Гарантий нет. Слишком уж странно она повела себя с этой навязчивой идеей поехать в Италию, чтобы увидеть статую. Однако пока Ева не пыталась ни объясниться, ни предпринимать попытки побега. Второе радовало. Когда они отплыли достаточно далеко от порта, она вышла из каюты. Оказалось, что за это время она успела сменить шорты и майку на длинное белое платье, фасон которого делал ее похожей на огромную бабочку. Длинные волосы девушки рассыпались по плечам. Она оставила босоножки в каюте и теперь шла под доскам палубы босиком. «Белиссимо!» – прокомментировал капитан. Ева не удостоила его взглядом. Она пересекла палубу и остановилась возле поручней. «Не бойтесь, не спрыгну!» – бросила она через плечо. «Да мы и не боимся!» – фыркнула Вика. «Если бы ты собралась бегать, ты бы по-другому оделась. А в этом плыть неудобно. Мне нравится, как ты анализируешь ситуацию. Ты права. Можешь приписать это к своему положительному на меня влиянию». Яхт в бухте было достаточно много но они старались держаться подальше друг от друга. Их пассажиры хотели наслаждаться спокойствием, а не воплями других отдыхающих. И все же на одном участке не заметить скопление судов было невозможно. Причем разных. От яхт до небольших лодочек. «Погодой пользуются», сообщил капитан. «Самое время нырять». «Ныряльщики». «Но нам не надо». «Если надо, я найду оборудование». «Хотя статую вы и так увидите». «Я же пообещал». Упрекнуть его в волжин не получилось. Как только яхта остановилась, и леглась поднятая ее морская пена, Ева опустила голову вниз и широко улыбнулась. Улыбка была настолько искренней, что даже пугала. Марк мог выдержать это. Вика нет. Она встала с лежака и подошла к борту. Мужчине оставалось лишь последовать за ней. Откуда-то издалека, через толщу кристальной воды, к ним тянула руки темная фигура. Наверху шел просто потрясающий дождь. Проливной, яростный, обрушивающийся на землю с такой силой, что перед ним с почтением склонялись деревья. В Америке Эрик такого никогда не видел, хотя наблюдать приходилось всякое. А может, этот дождь не особенный? Просто окружение делает его таким. Замершая на границе отеля, как четкий хищник в засаде природы. В любом случае, в подвале этого торжествующего грохота было не слышно. Он терялся где-то на лестнице, ведущей к залу скрытий. Оставались только шаги, отраженные металлом стен. Напомни мне, «Зачем тебе это нужно?» – сухо поинтересовался Эрик. У него уже давно сложился специфический стиль общения с руководителем. Не слишком уважительный, но и не откровенно хамский. Заискивать перед слезняком, которому хватает наглости шантажировать его не родившимся пока ребенком, Эрик не собирался. В то же время развивающийся малыш являлся причиной, по которой нельзя было высказать Аворио все, что он о нем думает. «Хочу посмотреть, как ты работаешь», – отозвался Аворио. Он был вполне доволен негласными правилами игры. Он уже убедился, что свое слово они держат. И Эрик, и Лин теперь работали больше и лучше, чем раньше. Однако, если Эрик справлялся с повышенной нагрузкой легко, то девушке приходилось сложнее. Переменность проходила не слишком тяжело, без ярко выраженного токсикоза. Однако, Лин уже уставала быстрее, чем раньше. Перемена погоды вызывала у нее мигрени. А то ли еще будет. И только? Не только. Твои отчеты выполнены хорошо, к ним нареканий нет. Но я сам хотел бы посмотреть на... Так сказать, внутренний мир наших объектов. Сомнительное зрелище, от которого Эрик отказался бы при первой возможности. Изуродованные, воспаленные, больные органы ему чуть ли не в кошмарных снах снились. Если бы не ребенок, он бы уехал. Никакие деньги за такое не нужны. Но жизнь, которая вот-вот придет в этот мир, другое дело. Она оправдывает все смерти. Следом за ними в подвал тащился и Андрей. Предсказуемо. Та еще шавка. Когда Аворио приезжал на базу, Распорядитель практически всегда оставался рядом с ним. У Эрика иногда возникало ощущение, что они и ночами не расстаются, однако проверять свою теорию он не собирался. Он сзади на них мог насмотреться до тошноты. «Как дела у Лин?» – как бы, между прочим, спросил Аворио. Такие вопросы злили Эрика больше всего. Вроде бы ничего страшного не прозвучало, но заботу ведь изображает тот, из-за которого она здесь застряла. В нормальных цивилизованных условиях ей было бы лучше. Они прошли в зал вскрытий. На столе, на этот раз неприкрытая простыней, уже дожидалось тела. Смуглая женщина средних лет, явно местная. На коже имелись неглубокие язвы, однако они вряд ли могли привести к гибели. Очевидных причин смерти вообще не было. Но к такому Эрик практически привык. Ему никогда не приносили трупы тех, кому череп проломили. Здесь все отправляются на тот свет одним способом, через внутреннее разрушение организма. Удивляло скорее другое. Вы начали использовать местных? Это новый уровень или экономия? Предыдущие мертвецы были откровенно европейского происхождения. Почему? Эрик не интересовался. С точки зрения логики, иметь дело с местными было бы проще. Хотя кто его знает? Если начнут массово пропадать люди, власти Таиланда могут и обеспокоиться. А те, кого он скрывает, их ищут в родных странах, если ищут вообще. Здесь их след теряется. Как бы то ни было, Аварио знает, что делает. Он всегда принимает только те решения, которые принесут выгоду. А вопросы морального характера – чистый источник потерь. «Это случайность», – ответил руководитель проекта. «В смысле? Любопытство губит не только кошек», – пояснил Андрей. «Эта уважаемая дама слишком плохо справлялась с профессиональными обязанностями». «Разве мы не предупреждаем уборщиц, чтобы были осторожны в лабораториях?» «Предупреждаем. Тем, кто напоролся на шприц, остается только пенять на себя». «Интересный у вас корпоративный кодекс. Его реплика осталась без внимания. От него ожидали действия». Эрик терпеть не мог скрытия всегда, а теперь с удвоенной силой. Он ведь не за этим сюда приехал. В то же время он научился подавлять возмущение и раздражение. Это надо сделать. Он надел халат и защитные очки. Его спутники подобными мерами не утруждались. Они просто отошли подальше. Если бы у него был ассистент, насколько было бы проще? В нормальных больницах врачам с высокой квалификацией таким вообще озадачиваться не нужно. Их ожидают уже подготовленные тела. Им остается только изучать органы, а тут без вариантов. Он не чувствовал жалости к этой женщине. Он вообще не позволял себе эмоций, которые могли стать для него разрушительными. Как только они появлялись, ему достаточно было подумать о Лин и ребенке. Вот что важно. Поэтому и первый надрез он делал уверенно, привычным жестом, как делал уже десятки раз. И женщина открыла глаза. Последовала секундная пауза наполненная абсолютным у обеих сторон шоком. Она не знала, где находится. Он не понимал, что происходит. Однако она перевела темные глаза с его лица на окровавленный скальпель в его руке, и в ее взгляде появилось узнавание. Она закричала. Сначала это был отчаянный крик, полный боли и страха. Потом женщина заговорила на языке, который по-прежнему был незнаком Эрику. Однако он все равно понимал ее. Она умоляла отпустить ее, не трогать, не мучить больше. Это было в каждом ее вдохе. И речь отходила на второй план. Мужчина невольно отпрянул. Он понятия не имел, как реагировать. Трупы не оживают. Но она не дышала, вроде бы. Он ведь, если задуматься, не присматривался, потому что не ожидал такого подвоха. Неужели его так попытались подставить? Хотя нет. Из угла, где стояли наблюдатели, уже слышалась ругань. Твою мать, Андрей, какого хрена? Я не знаю. Лаборант заверял, что она мертва. Она сейчас сильно похожа на мертвую? «Сейчас нет. Но пару минут назад... Вы ведь видели, что дыхание было слабым, пульс четко не прощупывался. Да клал я на ее дыхание!» «Я руковожу этой проклятой дырой. Я не обязан слушать дыхание и прощупывать пульс трупешников. Я вам за это плачу!» Пока они выясняли отношения, женщина не успокаивалась. Продолжая причитать, она неуклюже слезла со стола, в последний момент поскользнулась и упала, но поднялась, хотя и с явным трудом. Она стянула простыню с ближайшего стола и завернула в нее свое покрытое язвами, а теперь еще и кровоточащее на месте разреза тела. Эрик тем временем приходил в себя. «Успокойтесь, пожалуйста. Это недоразумение. Никто не собирался вас убивать». Она только пятилась, пока не прижалась спиной к стене. Из темных глаз катились слезы, из носа пошла кровь. Болезнь давала о себе знать. «Все хорошо, я вам помогу. Смотрите, я ничего не буду делать». Мужчина показательно медленно положил скальпель на стол. «Я не хотел причинять вам боль». «Эрик, отроди американская, какого ты с ней объясняешься?» А Ворио был в бешенстве. Однако именно это бешенство подтверждало, что на сей раз это не его интриги. Женщину считали мертвой, а теперь болезнь отступила. «Потому что надо ее успокоить, вот и объясняюсь. Да она ни черта не понимает по-английски. Что надо, она поймет. А не надо, чтобы она что-то понимала» нам эта телка, по сути не нужна проще найти более сообразительную уборщицу нужно только узнать как случайное заражение повлияло на ее организм но она не в самом плохом состоянии возможно ей еще можно помочь ты совсем с ума сошел ее привезли сюда для вскрытия а мне нужны результаты понял папаша это папаша была очевидным намеком на главный козырь однако здесь эрик уперся он был уверен что аварио не станет рубить канаты из за такой мелочи это лишь одна из многих Ей можно помочь, раз уж она выжила. Я не собираюсь проводить скрытие живого человека. Я вивисекциями не занимаюсь». «Ладно», – уговорил. О том, что за полой легкого бежевого пиджака Аворио прячет пистолет, было известно многим. Но никогда раньше он не использовал оружие, даже не угрожал им. Теперь же его уверенное движение показывали, что стрелять он умеет отлично. Пистолет был нужен ему не в качестве декоративного элемента. Руководитель проекта не сомневался и не мучился угрызениями совести. Он навел пистолет на женщину и спустил курок. Она поняла, что он собирается делать, но времени на мольбу у нее не оставалось. Эрик видел ужас в темных глазах за долю секунды до того, как ее голова взорвалась кровавыми брызгами. Он уже знал, что не забудет это. Он, в ходе обучения вскрывавший труп и, казалось, привыкший к смерти, был далеко не так циничен, как предполагал. Мертвое тело грузно повалилось на пол. Простыня начала впитывать расползающуюся лужу крови. «Ну что, теперь она достаточно дохлая для твоей работы, профессионал?» ухмыльнулся Аворио, убирая оружие. «Ты псих! Я бизнесмен, и я не собираюсь позволять какой-то поганой туземке, которая себестоимость 2 доллара, останавливать рабочий процесс. Дорогостоящий процесс, Эрик!» «Так что нет, психов здесь нет!» Самое ужасное заключалось в том, что с этим нельзя было не согласиться. Глядя в глаза Аворио, Эрик понимал, что человек этот абсолютно вменяем. Убийство не доставило ему удовольствия, но и не вызвало сожалений. Он быстро просчитал ситуацию и сделал то, что было выгодно. А значит, он любую жизнь так же легко погубит. И любое существо. Даже невинное, только-только пришедшее в этот мир. Ребенок важнее. Андрей, помоги ему», – велел Аворио. «Иначе эти духовные терзания никогда не закончатся». Распорядитель базы, в отличие от Эрика, ничего страшного в произошедшем не видел. Да и то, что пятна крови попали на его рубашку, когда он поднимал труп, не имело для него значения. Подумаешь, всего лишь один из видов загрязнения. На работе и не такое бывает. Не факт, что на базе вообще есть кто-то, кто думает иначе. Кроме него и Лин, разумеется. Потому что им тоже придется научиться быть слепыми. Для этого есть причина. Когда все закончилось, было уже за полночь. Хотелось пойти домой, но Эрик просто не мог, не решался. Он больше часа стоял под холодным проливным дождем, надеясь, что вода смоет с него это. Что именно, он не знал, зато чувствовал, что тропический ливень уже не поможет. «Что ты устраиваешь?» Софи вздрогнула и чуть не уронила планшетный компьютер. «Надо же!» Когда она всеми силами привлекала его внимание, надеясь, что он подойдет и принимала самая выгодная позы, он ее игнорировал. Тогда девушка решила обидеться и сосредоточить свое внимание на интернете. И только она нашла фотосессию с ее любимого модельера, как тайлеру понадобилось напомнить о себе. Он буквально навис над нею, загородив солнце. Высокий темный силуэт. Скала прямо, а не человек. Он собирался плавать сегодня, поэтому был без рубашки. Неплох старичок, получше, чем многие молодые, которых доводилось наблюдать Софи. Она почти пожалела, что решила мстить ему, а не соблазнять дальше. Но свои решения она не меняла. А что я устраиваю? Я лежу на шезлонге и читаю журнал. «У тебя в руках компьютер. Я читаю электронную версию журнала. На, посмотри». Девушка показательно развернула к нему монитор. «Что я еще не так сделала? Плевать мне на твой журнал. Почему ты рыскаешь по дому?» «Он заметил?» Наверное, следовало этого ожидать. Но София казалось, что раз он не делает ей замечаний, то и не видит ничего. Она уже расслабилась, перестала шарахаться от каждой тени. Да и сейчас они не навели. «Ничего я не рыскаю?» «Дурочку не изображай». У тебя хорошо получается. Надо успокоиться. Будет спокойствие, будет и победа. Она не готовилась ни к чему подобному, но издаваться так просто не собиралась. Мне не запрещено ходить по дому. Можешь рассказать Луке, если тебе так хочется, а меня оставь в покое. Ты уверена, что правда хочешь этого? Они оба знали, что реакция Аворио русская рулетка. Все зависит от того, как прошла его поездка и как идут дела на базе. В целом он вряд ли ее в чем-то подозревает. Но если он окажется не в настроении... Может пристрелить без вопросов. Софи невольно вспомнилась та бесформенная груда, которую вывозили из римского имения его прислужники. Почему, она не знала. Но она не проиграет Тайлеру. Я не хочу или не хочу. Мне все равно. Это ваши с ним дела. Если бы они и правда решили разобраться в причинах ее частых прогулок по Вилле, то дела девушки были бы плохи, потому что она все-таки нашла ключ от подвала и даже успела сделать дубликат. Обычно Аворио отличался прямо таким маниакальной осторожностью. Но тут дал слабину. Ключ оказался в небольшом баре в его личном кабинете. В принципе, вор этот бар мог бы и не найти. Но Софи видела, как хозяин дома открывает его. Она бы ни за что не решилась брать ключ, если бы Аворио был дома. А так она обернулась за день. Пошла по магазинам, заказала дубликат, вернула оригинал. Теперь ключ хранился в ее сумочке. Там вряд ли кто-то искать будет. По крайней мере, Софи верила, что это отличное место. Оставалось лишь набраться смелости и решиться на отчаянный шаг. Взять и сделать это. У меня нет ни времени, ни сил разбираться, что происходит у тебя в голове, захнул Тайлер. Но я не советую тебе выходить за рамки того, что ожидает от тебя Лука. Даже если ты почувствовал закат карьеры, лучше прими это как данность и не дергайся. Я тебя вообще трогаю? Меня нет. Но исключительно потому, что не можешь. И наглеешь ты в последнее время не по рангу. И что мне сделать? Ты не слушаешь? Ничего не делай. Я этим и занимаюсь. Софи снова уткнулась в планшет. «Хватит воздух сотрясать! Отвянь!» Он только головой покачал. Вот и зачем подходил? Девушка сильно сомневалась, что он может беспокоиться из-за нее. Скорее всего, она опасается, что она навредит его обожаемому хозяину. И правильно делает. Они все поймут, как сильно недооценивали ее. Может, следовало не тянуть время, а отправиться на чердак уже сегодня? Да только поздно. Яхта двинется к берегу тогда, когда прикажет Тайлер. А плавает он долго. Здесь сомневаться не приходится. Софина напросилась поездку не ради него, просто отвила ее уже тошнило. Но теперь, наблюдая, как он готовится к погружению, не жалела. Все-таки достойный мужчина. Если слухи про Аворио верны, понятно, почему он себе выбрал такого ассистента. А вот почему Тайлер его выбрал. Загадка. Закончив подготовку, он уверенно спустился вниз. На палубе остался один охранник. Немного погодя, Софи покинула свое место и подошла к скучающему уперил мужчине. «Почему его никто не сопровождает?» – полюбопытствовала она. «Я слышала, что дайверам нельзя спускаться под воду по одному. Так это в открытом море, у каких-нибудь диких коралловых рифов. А здесь с ним что случится? Да и не один он там. А с кем? Место популярное. Видите, яхты вокруг. Дайверы есть не на каждой, но на половине я бы ставку сделал. Поэтому если что-то пойдет не так, боссу нашему помогут. Но это вряд ли». «Что?» – запуталась Софи, «Что ему понадобится помощь?» Насколько мне известно, он этим делом много лет увлекался, чуть ли не профессионал. На такой смешной глубине ничего с ним не случится. Она сильно сомневалась, что глубина бывает смешной, но решила не развивать тему. Подводное плавание Софи считала напрасной тратой времени, не дотягивающей до полноценного развлечения. А здесь вообще никакой радости нет. Как и указал охранник, яхт поблизости слишком много. Везде люди, с разных сторон доносится музыка. Если под водой столько же народу, то это просто ужасно. — Косяк сардин какой-то. — И чего они все сюда плывут? — лениво повела плечами девушка. Хотелось окунуться в прохладную воду, но мысль о том, что снизу на нее будут пялиться десятки незнакомых мужчин, не радовала. — Так близко к городу. Если нормальная яхта имеется, можно и подальше отплыть, где вода почище. — Вы не правы. Здесь очень чистая вода. Дно, говорят, любопытное. И статуя — объект интереса для нарельчиков. Он не назвал ее госпожа как следовало бы. Да еще и указал, что она не права. Софина нахмурилась, ну и это охранник проигнорировал. Пару секунд девушка колебалась. Устроить скандал или продолжить расспросы? В итоге она решила, что поскандалить успеет всегда. Какая еще статуя? Да есть там, на дне. Старая она, очень много лет там стоит. В память о погибшем дайвере говорят. Пару лет назад ее доставали, почистили. Это я сам видел. Потом обратно поставили. Вот они и плавают. От чего почистили? Она же под водой. Чем там испачкаешься? От морских растений, снисходительно усмехнулся охранник. Они за столько лет всю ее облепили. Еще и кусок от нее якорем отбило, надо было исправить. Потом вернули, и все по старой пошло. И Тайлера привлекает такой примитивный туризм. Ей нравилось говорить о нем презрительно. Это не месть как таковая, но очередной шаг к ней. Не думаю, что это туристический заплыв. Сеньор Тайлер бывал здесь неоднократно. Ему просто нравится это место. Почему? А мне по знать? Может, красотой восхищается. Или религиозной сильно. Он вообще религиозный. А может, воспоминания какие. Это ведь не первый его визит в Генуэ. Как и следовало ожидать, свои секреты Тайлер хранит хорошо. Девушка уже жалела, что выкинула ту коробку. Его это, похоже, не слишком расстроило. А она лишилась ценной информации. Но ничего не поделаешь. Достать ее со дна нереально. От скуки она тоже стала наблюдать за морской гладью. И первая заметила пузыри, забурлившие на волнах. А это еще что? Похоже, всплывает кто-то. Охранник присмотрелся внимательней. Но для сеньора Тайлера рано. Он там меньше часа. Тем не менее, это оказался он. Узнать Тайлера можно было еще до того, как он стянул маску по седым волосам. Мужчина не выглядел человеком, который наслаждается любимым хобби. Он, казалось, трудом удерживался на поверхности и все пытался отдышаться. Охранник тоже заметил это: Дьявол, что-то случилось? Он кинулся в воду, не снимая ни пиджака, ни ботинок. Доплыл до Тайлера легко, помог ему снять акваланг. Хотел поддержать, но тут жестом показал, что может плыть сам. До яхты они добрались практически одновременно, и если охранник поднялся на борт достаточно легко, то Тайлер еле выполз. София еще никогда не видела его таким. Бледный, задыхающийся и постоянно кашляющий. Видимо, успел хлебнуть воды. Выражение лица испуганное, взгляд совсем потерянный. Он постоянно оглядывался по сторонам, словно пытался найти что-то. «Что случилось?» – суетился вокруг него охранник. «На вас напали? Что-то произошло?» «Нет», – едва переведя дыхание, отозвался Тайлер. «Нет, все в порядке. Это небольшой несчастный случай. Там ничего не было». Но Софи почему-то показалось, что он не столько отвечает им, сколько пытается убедить в этом себя.